Святые отцы с радостью приняли дар, и вскоре образ философа ожил на стене. Она все так же стояла перед ним на коленях, на том же месте, где стояла столько дней и месяцев, и постепенно привыкла выдерживать его взгляд. Он смотрел на нее со стены всепрощающими очами, далекий и возвышенный, великий и недостижимый, и когда она видела этот взгляд, то начинала сомневаться в своем преступлении, и спрашивать себя а не было ли все что творилось вокруг него и самоубийство дурной шуткой ее больного воображения не может быть чтобы она причинила такое зло человеку который стоит высоко над смертными Мельничные жернова ее греха постепенно стали крошиться а ее взгляд светлеть она казалась себе маленькой пылинкой нет она никогда не давала ему воды перед смертью и не видела его бледного лица Ведь он покинул этот мир спустя несколько недель после их встречи. Он не мог бы жить так долго, если бы она помогла ему умереть. Нет, ее руки не могли содеять такое зло. Ирина смотрела на них безумным, остановившимся взглядом, но не находила никаких следов. Той крови, которая страшила ее по вечерам, больше не существовало. Перед глазами были руки, на которых виднелись кое-где морщинки, Руки более чистые и белые, чем когда бы то ни было. Будто кто-то шел следом за ней, и каждый день с упорным постоянством освобождал ее память от воспоминаний, а ее душу — от страшных грехов, от Варды, Иоанна, Феоктиста и Фотия, Василия и Михаила, чтобы очистить место только для одного человеческого образа — образа Константина. Кирилл был бесплотным, нереальным. далеким и чуждым она опомнила только Константина, его наивную улыбку, робкие ласки, уставшие руки, запыленные сандалии, потупленный взгляд и пергамент с обращенными к ней словами звездочка моя. Он был с нею, пока однажды она не потеряла и его. Осталась только дорога к базилике святого климента, а привычка молиться на коленях с горящей свечой в руках превратилась в необходимость. Ирина вставала с постели и отправлялась в свой путь. Сначала служанку пугала ее молчаливость, но потом она стала сопровождать хозяйку и напоминать ей о еде, об отдыхе. Она жалела Ирину и не искала работы у других. Каждое утро ключник церкви встречал обеих женщин, приветствовал их, но, не получив ответа, в недоумении пожимал плечами. Закутанная в черные одежды Ирина постепенно становилась загадкой для окружающих. Она продолжала целыми днями стоять на коленях. Но она уже не молилась, только безучастно смотрела на каменную плиту, сосредоточенная на последних днях своей бессмысленной жизни на грешной земле. Приехав в очередной раз в Рим, Мефодий посетил могилу брата, чтобы в молчании постоять и поразмышлять около того, чей дух продолжал быть с ними на трудном пути против черных охранителей треязычия, и весьма удивился, увидев там одинокую странную женщину. Она стояла перед фреской с изображением Константина. Сама, словно не от мира сего, взгляд ее больших выпуклых глаз был пуст. Мефодий не узнал ее. Не каждому дано умение подавлять в себе злорадство. Оно всегда живет в человеке, и нужно много сил, чтобы превозмочь его. У него свой уголок в душе, и оно выжидает удобного случая, чтобы показать коготки. Борис Михаил сам убедился в этом. Сербы, которые когда-то разбили его лучшие войска, взяли в плен Росате и двенадцать Баилов, теперь сами просили у него помощи. Три брата воевали между собой. и каждый старался сделать его своим союзником, заверениями в дружбе, дарами и обещаниями. Борис не спешил связывать себя обязательствами. Бориторкан Белграда и тамошние Баилы постоянно оповещали князя о ходе борьбы за власть между Мутимиром, Гойником и Строймером. Обещав всем поддержку, Борис выжидал. В сербских горах всегда таились неожиданные опасности, и он не хотел быть обманутым. В свое время его отец, пресиян, Целых три года воевал в неприступных каменистых ущельях, но ничего не добился, только лишь изнурил свое войско и пролил много крови. Тогда многие боилы осуждали хана за эту войну, и даже Борис был склонен считать поход отца бессмысленным. Но теперь, став правителем, он понял правоту старого воина и хана. Пока сербы за спиной, надо всегда опасаться их нападения по наущению Византии. Теперь Константинополь ради сербов не станет портить хорошие отношения с Болгарией, и Борис Михаил надеялся хитростью довершить дело отца, начатое силой оружия. Борис не предпринимал походов, чтобы вмешиваться в междоусобную ссору. Они сами звали его, будучи не в состоянии поделить отцовский трон. Но что это был за трон? Едва братья встали на ноги, как злейшая распря заставила их схватиться за мечи. Междуусобица близилась к концу. Мутимир постепенно одолевал Гойника и Строймира. Пора было Борису Михаилу вмешаться. Его послы открыто выступили за Мутимира. Никто из них не окровавил меча, не посягнул на чужую жизнь. Просто они отвезли закованных в кандалы братьев Мутимира в Плиску, чтобы сам Мутимир обрел спокойствие. Борис принял братьев князя с почестями, подарил им дома, велел снять с них цепи, и долго беседовал с ними о сербских делах. Строймир был более разговорчивым. В отличие от гойника, у него не вызывало гнева положение заложника. Это смирение, наверное, было вызвано беспокойством о семье, ведь заложниками стали также его жена с двумя дочерми и сыном, а он не хотел, чтобы их жизнь ухудшилась из-за его непокорности. Он вообще был человек мягкий, уступчивый и вряд ли принял бы вообще участие в междоусобице. если бы не чувствовал, что братья пренебрегают им, стараются отстранять от государственных дел. Эта мягкость характера была написана на его лице. Оно было круглым, всегда готовым озариться улыбкой, в глазах постоянно вспыхивали веселые огоньки, как искра от огнива. Несмотря на то, что ему было далеко до старости, волосы уже были седыми, и это делало его необычным и привлекательным. Он был высокого роста, говорил плавно, на лице выделялись красивые губы. Гойник, напротив, отличался замкнутостью и скрытностью. Он был на голову ниже брата, сухой и крепкий, будто закаленный в огне. Остроскулое лицо было суровым и напряженным, а в холодных серых глазах таилось коварство. Гойник с первого взгляда не понравился Борису Михаилу, но верный себе князь сделал вид, что одинаково относится к обоим братьям. У мутимира были основания опасаться Гойника. Наверное, поэтому он оставил его сына Петра заложником у себя. Если отец рискнет что-нибудь предпринять против мутимира пусть подумает о сыне. Это зависимость, заложник отвечает за близких, не была чем-то новым, но она была известна сотворением мира. Борис Михаил сразу понял, что Гойник не примирится с положением пленника Болгар и велел следить за ним. Пока гойник в Плиске, болгара держат Мутемира под постоянной угрозой. Глядя на угрюмое лицо серба, князь испытывал злорадство. Нужда заставила западных соседей просить у него помощи, как сам он в свое время ездил к ним выпрашивать сына. Борис Михаил не забыл унижения, но попытался подавить его, загнать вместе со злорадством в далекий уголок души. В то же время в голове зрели планы на будущее. сын строймера Клунемир был весь в отца. Несмотря на молодость, он был умен, и князь вдруг увидел, что он подходящий супруг для дочери Сандоки, Богомилы. Ей еще рановато думать о замужестве, но годика через два, и она выйдет к калитке в ожидании женихов. Разумеется, Богомилия не придется долго ждать. Претенденты найдутся. Отец — человек богатый и в почете, и жених должен быть достойным ее. Уже сейчас Богомила... привлекает мужчин особенной красотой. В ней состязаются достоинства славянского и болгарского типов. Небольшого роста, бойкая, шустрая, смуглолицая, с большими, удивительно синими глазами и длинными, пепельно-русыми волосами, редко встречающимися в Болгарии. Такая красота способна полонить и самого черстого мужчину. Брак богомилы с клонимиром, казался Борису Михаилу хорошим оружием в борьбе против сербского князя, ведь тому все время будет грозить появление наследника княжеского рода. Эта мысль заняла свое место в планах Бориса Михаила. Он только выжидал удобного случая, чтобы ее осуществить. Письмо папы Иоанна Восьмого оторвало его от размышлений. Оно было дерзким и грубым. Борис Михаил не испугался. Он понимал, что чем трезвее будет воспринимать различные угрозы, тем больше от этого будет пользы для дела. Обе церкви начинали новую расприю, из которой следует выжать все выгоды для болгарского государства. За время пребывания в Болгарии римских священников он понял, что папа хочет одного — подчинить его своей воле. Папа забывает, что только от Бориса зависит, кого он оставит при себе. Выбирает он, а они спорят. И пусть спорят. После урока, который он преподал константинопольскому духовенству, Изгнав его представителей из страны, оно больше не противоречит Борису. Болгарская церковь, можно сказать, уже стала самостоятельной. Борис Михаил выбрал архиепископом Иосифа, и никто не посмел перечить.